свящались одному из четырех духов, именуемых сыновьями бога Гора, а они в свою очередь опекались четырьмя богинями-хранительницами. Поэтому внутри гробиков, начертаны обращенные к ним моления, один из них с изображением богини Нефтиды был представлен на выставке в Советском Союзе. По углам алебастрового ковчега горельефом, изображены богини-хранительницы с распростёртыми руками, а на каждой стороне его начертаны магические формулы. Проложенные через золотые скобы шнуры с печатями царского некрополя, прикреплявшие крышку, оказались нетронутыми. Грабители не могли подступиться к ковчегу. Любопытно, что твердо установленный погребальным ритуалом порядок при размещении богинь и опекаемых ими духов не то в спешке, не то по небрежности нарушен. У южной стены сокровищницы громоздились черные ларцы, всего 22. В каждом из них находились одна или несколько статуэток фараона либо различных богов. Всего изображений Тутанхамона оказалось семь. Приведем краткое описание трех, привезенных в Москву и Ленинград. Все они деревянные и покрыты листовым золотом. Первая представляет царя в короне нижнего Египта с посохом в одной руке и плетью в другой, парная в короне верхнего Египта. Вторая статуэтка изображает Тутанхамона, также в короне нижнего Египта, в челне из папируса. На это указывает зеленый цвет окраски. С копьем, который он занес, чтобы поразить врага, гигантского бегемота или крокодила, воплощающих врагов бога Ра или Осириса. Тутханхомон здесь олицетворяет солнечного бога Сокола Гора. Третья статуэтка представляет Тутханхомона стоящим на пантере с плетью и посохом в руках. Таких статуэток обнаружено две. Они связаны с какими-то мифологическими представлениями, неясными для нас. Вообще же эти изображения, как полагает Картер, видимо, показывают фараона в его различных ипостасях в загробном мире. Они интересны не только для уяснения представлений египтян о стране Запада, о Менти, где, как они считали, находилась обитель мертвых, но и как замечательное произведение мастеров, воплотивших лучшие традиции искусства периода Амарны, о котором нам еще предстоит говорить. Настоящие флотилии моделей судов всех размеров, типов и форм частично размещалось на четырех ящиках. с подветками частично лежала у северной стены, куда их свалили грабители. Еще несколько судов впоследствии нашли в кладовой, Здесь имелись баржи для сопровождения бога Солнца Ра, когда он совершает свой ежедневный путь по небосводу, лодки для охоты на речных зверей и болотную дичь, суда для переправы через воды подземного мира. Эта коллекция превосходное пособие для изучения кораблестроительного искусства. древних египтян. Модели сделаны весьма тщательно и воспроизводят все детали настоящих судов. Ладья, показанная на выставке по обводам и окраске, несколько напоминает парусник, и имеет два больших кормовых рулевых весла. Посредине палубы находится нечто вроде каюты и надстройки, по мнению картера, на таком судне усопший должен был совершать поездки в Абидос, центр культа Осириса. То, возможно, одно предназначалось для перевозки покойного на западный берег Нила, где находился некрополь. С культом умершего и воскресшего бога Осириса, божества прорастающих хлебных злаков, с которым сопоставляли покойника, дабы он пробудился к новой жизни, связан еще один предмет, найденный в углу помещения. Вырезанная по фигуре этого бога доска Была выдолблена и заполнена илом, с посеянным в нем зерном. Подобно тому, как оно прорастает, должен был воскреснуть и умерший. Далее здесь находилась модель ручной мельницы и два сита для процеживания пива, обычного напитка древних египтян, а также модель житницы, закрома которой заполняло зерно. У северной стены сокровищницы разместили ларцы с драгоценностями и окрашенные белой краской и сундуки. Здесь больше всего похозяйничали грабители. Они сломали печати, вскрыли сундуки и шкатулки.